Первое. Принятие отношений. Принятие отношений подразумевает, что клиницист признает, принимает и валидирует как пациента, так и себя, как терапевта по отношению к нему, а также качество терапевтических отношений. Каждый аспект принимается таким, каков он есть. В данный момент это включает и открытое признание степени терапевтического прогресса или отсутствия такового. Принятие отношений, как и прочие стратегии принятия, нельзя рассматривать как технику изменения, то есть как принятие с целью модификации. Принятие отношений обусловливает множество требований, но прежде всего требует готовности и желания погрузиться в болезненную ситуацию, страдать вместе с пациентом, а также отказа от манипуляций ради сиюминутного прекращения страданий. Многие клиницисты не могут приносить боль, которая сопровождает терапию пациентов с ПРЛ, или не готовы к профессиональному риску, сомнениям и травматическим моментам, которые будут встречаться на их пути. Старая пословица «Не зная броду, не суйся в воду» нигде так не оправдывает себя, как при терапии пациентов с ПРЛ и суицидальных индивидов. Кроме того, для принятия отношений очень важны высокая сопротивляемость к критике, и враждебности, а также способность сохранять некритическое отношение.